4. Они едва начали рыть ему могилу в темной мягкой земле под соснами, как мобилоиды залезли им в головы. Клайв впервые испытал на себе их воздействие. Как и говорил Том, его словно толкала в спину сильная рука. Только рука и спина находились в голове. Никаких слов он не слышал, его просто толкали. «Дайте нам закончить!» — закричал он. И тут же сам себе и ответил, более высоким голосом, который сразу узнал. «Нет, идите. Сейчас». «Пять минут!» — настаивал он. На этот раз голос стада использовал Дениз. «Идите. Сейчас». Том столкнул тело Рея, остатки головы завернули в чехол, снятый с одного из сидений. в едва намеченную могилу. Бросил на него несколько пригоршней земли, прижал руки к вискам, морщась от боли. «Хорошо, хорошо!» И сразу же получил ответ. «Идите! Сейчас!» По тропе они вернулись на площадку для отдыха. Джордан возглавлял колонну. Очень бледный, но, по мнению Клая, не такой бледный, каким был Рэй в последнюю минуту своей жизни. «Далеко не такой». «Никакая это не жизнь». Вот что он сказал перед смертью. На другой стороне шоссе, словно на параде, вытянувшись в шеренгу от горизонта до горизонта, на отрезке дороги не меньше полумили, а может и больше, стояли мобилоиды. Как минимум четыреста, но порватого среди них Клай не видел. «Решил, что порватый, и ушел, чтобы подготовить их встречу, ибо в доме его много обителей». Чуть подправленная библейская цитата. «В доме отца моего обителей много». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. «С телефонной линией в каждом», — подумал Клай. Когда они направлялись к автобусу, трое мобилоидов вывалились из шеренги. Двое тут же принялись драться и рвать друг на друге одежду, а их рычание вполне могло бы быть словами. Клай вроде бы услышал сучьевыми, но мог и ошибиться. Третий просто зашагал прочь, направившись вдоль белой полосы к Ньюфилду. «И это правильно! Выходи из строя, солдат!» — истерично завопила Дениз. «Все выходите!» Но они не вышли. И прежде чем дезертир дошел до поворота, за которым шоссе 160 исчезало из виду на юге, пожилой, но крепко сложенный мобилоид просто протянул руки, схватил пешехода за голову и резко повернул. Пешеход тут же свалился на асфальт. «Ключи урея голос Дэна переполняла усталость. Большая часть конского хвоста вылезла из-под закрутки, волосы рассыпались по плечам. Кто-то должен вернуться, и... Я их взял, — ответил Клай. Я сяду за руль. Он открыл боковую дверь маленького автобуса, чувствуя, как в голове его толкают в спину. Руки покрывали грязь и кровь. Он чувствовал вес мобильника в кармане, и в голову пришла озорная мысль. Может, Адам и Ева сорвали несколько яблок, прежде чем уйти из рая? чтобы было что поживать на долгой дороге к семистам каналам телевидения и рюкзакам-бомбам в лондонском метро. «Залезайте!» Том как-то странно глянул на него. «Не обязательно так весело, Ван Гог». «А почему нет?» Клай улыбнулся, задался вопросом, может, его улыбка выглядит такой же, как у Рея, страшной и жуткой. «По крайней мере, мне не придется долго слушать вашу болтовню. Все на борт. Следующая остановка — кашевок нет тел». Но прежде чем они залезли в салон, им пришлось выбросить оружие. Они не получили ментальной команды, их контроль над телом не перехватывала какая-то суперсила. Клайо не пришлось наблюдать, как его рука тянется вниз и вынимает из кобуры револьвер 45-го калибра. Он думал, что мобилоиды не способны на такое, во всяком случае на тот момент. Они не могли даже использовать их голоса, не получив на то разрешение. Что он почувствовал, так это зуд в голове, ужасный, на пределе терпимости. «Дева Мария!» — тихо вскрикнула Дениз и, насколько могла, далеко отбросила маленький пистолет 22-го калибра, который носила за поясом. Он приземлился на асфальт. Дэн выбросил свой автоматический пистолет, на всякий случай добавил к нему и охотничий нож. Нож лезвием вперед долетел чуть ли не до противоположной стороны шоссе 160, но никто из стоящих там мобилоидов и бровью не повел. Джордан бросил пистолет, который нёс на землю у автобуса. Потом, постановая и кривясь от боли, залез в рюкзак и вытащил пистолет Алисы, отшвырнул. Том также поступил с сэром Спиди. К оружию, которое лежало у автобуса, Клай добавил револьвер 45-го калибра. После импульса револьвер этот стал причиной смерти двоих людей, так что клайр расставался с ним без сожаления. «Вот», — он говорил, глядя в глаза и грязные, по большей части изувеченные лица мобилоидов, наблюдавших за ними с другой стороны шоссе, но визуализировал Парватова. «Это все. Вы довольны?» И мгновенно получил ответ. «Почему он это сделал?» Клай глотнул слюну. Ответ хотели знать не только мобилоиды. Дэн и остальные тоже смотрели на него. Джордан, он это заметил, ухватился за брючный ремень Тома, словно боялся ответа Клая точно так же, как малыш боится шумной улицы, по которой один за другим проносятся грузовики. «Он сказал, что ваш образ жизни не жизнь», — ответил Клай. Взял мой револьвер и вышиб себе мозги, прежде чем я успел его остановить. Наступившую тишину нарушало только карканье ворон. Потом заговорил Джордан, бесстрастно и безапелляционно. Наш образ — единственный. Потом Дэн, также бесстрастно. Залезайте в автобус. Пожалуй, они могут испытывать ярость, а больше ничего. — подумал Клай. Они поднялись в салон. Клай сел за руль и завел двигатель. Поехал на север по шоссе 160. Не прошло и минуты, как уловил движение по левую руку. «Мобилоиды. Они тоже направлялись на север. Вдоль обочины. Над обочины по прямой линии, словно стояли на невидимой конвейерной ленте, натянутой на высоте восьми дюймов над землей. А дальше, впереди, где дорога взбиралась на холм, они поднимались гораздо выше, где-то на пятнадцать футов, образуя человеческую арку под серым, практически полностью затянутым облаками небом. Мобилоиды, поднимающиеся и исчезающие за холмом, напоминали клаю людей, огибающих пологий горб на невидимых американских горках. Потом грациозная симметрия нарушилась. Одна из поднимающихся фигур вывалилась, словно подстреленная утка, и с высоты семи футов упала на обочину. Мужчина в превратившемся в лохмоте спортивном костюме. Завертелся на месте, отталкиваясь одной ногой, волоча другую. Когда автобус проезжал мимо на скорости 15 миль в час, Клай увидел, что лицо его перекошено яростью, и губы шевелятся, выплевывая, Клай в этом не сомневался, предсмертное заявление. «Итак, теперь мы все знаем», — нарушил тягостное молчание Том. Вместе с Джорданом он сидел на заднем сидении, за спинкой которого находилось багажное отделение, где лежали их рюкзаки. Приматы превратились в человека, человек в мобилоидов, а мобилоиды стали левитирующими телепатами с синдромом Туретта. Эволюция завершилась. «А что такое синдром Туретта?» — спросил Джордан. «Чтоб мне сдохнуть, если я знаю, сынок». И невероятно, но все засмеялись. Скоро просто покатывались от смеха даже Джордан, который не знал, над чем он смеется, а маленький желтый автобус медленно катил на север. Мобилоиды обгоняли его, а потом поднимались, поднимались, и процессии этой не было конца.